Глава двенадцатая «Знаешь, Бонь, в моем мире есть такое выражение. Все было бы так смешно, если бы не было так грустно». Задумчиво пробормотала я, сидя в кресле и подперев голову руками. «Странное выражение», — отозвался единорог с не меньшей задумчивостью. «Ты опять в философию ударилась». «Философия — это хорошо», — мимо в очередной раз пролетел Даридадус. Вообще, происходящее сейчас в библиотеке официально называлось «генеральная уборка». По крайней мере, так заявил сам библиотекарь. С ярым энтузиазмом призрак носился между стеллажами, размахивая внушительным веником из чьих перьев. Судя по буйной их окраске, так и закрадывалось подозрение, что Доридадус умудрился ощипать Вульфика. Хотя, если бы так и было, то как минимум библиотекарь остался бы заикой, а как максимум разъяренный ректорский питомец сравнял бы Академию с землей. «Хорошо, когда по делу», — лениво возразил Бонифаций. «Так и я по делу», — тут же заверила я. «Нет, ты как раз-таки наоборот. «Бездельничаешь! Прибежала сюда вся перепуганная, полчаса мне мозг выносила этим своим властелин, он или не властелин!» — проворчал единорог. «В итоге сидишь себе теперь невинно, ресницами хлопаешь, а у меня до сих пор в голове такая каша, как будто бы Доридаду все мысли этой своей метелкой вымел. Ну и кто ты после этого?» Друг, пришедший в трудный час за добрым советом? Я чуть виновато улыбнулась. Бонифаци явно сначала собирался в порыве ворчания ответить что-то не слишком-то лицеприятное, но все же сдержался. Лика. Вот я тебе как друг скажу. Причем не только как друг добрый, но еще и мудрый к тому же. Вот чего ты всю эту панику развела? Тьма не тьма, властелин не властелин. Вот ты кто вообще? В каком смысле, не поняла я. Ну, кем ты являешься? Бонифаци был само терпение и назидательность. Ты у нас великий маг? Нет, я покачала головой. Быть может, ты знаток тьмы? Тоже нет. Храбрая всесильная воительница? Бонь, я не понимаю, к чему ты ведешь, не выдержала я. А веду я к одному простому вопросу. Ты куда вообще лезешь, а? В Академии буянит тьма, да. Но мало того, что тут полно преподавателей, которыми вообще-то только сильные маги могут стать, так еще и Алистер рыскает. Но и все это неважная мелкота по сравнению с темным властелином. Лика, в Академии сам темный властелин. Кому как не ему с тьмой разбираться. А вот ты, ну кто ты, Лика? Недоизбранная студентка-первокурсница. Тебе не кажется, что не доросла ты еще до таких крупных магических разборок? «Я не только студентка, Бонь», — мрачно вздохнула я. Признание далось с трудом. «Вероятно, я избранница тьмы». «Фух», — фыркнул Бонифаций, словно я сказала несусветную глупость. «Да будь ты избранницей, и темный властелин бы с тебя глаз не спускал. Ты б сейчас вот так вот бесхозно не шаталась по Академии и не выносила добрым единорогам мозг. Тьма вообще-то штука серьезная. Если бы она тебя для чего-нибудь избрала...» ты бы это чего-нибудь уже вовсю выполняла. А что делаешь ты? Бегаешь тут перепуганный, панику разводишь. что ты я очень сомневаюсь, что тьма избрала бы тебя именно для такого. Забавно, конечно, да только у этой магии с чувством юмора плохо. Бонь, ты меня окончательно запутал, вздохнула я. Я и так-то чувствую себя заблудившейся в трех соснах, а ты еще больше этих сосен добавляешь. Честно, я надеялась, что ты мне хоть совет какой дашь. Бонифаци чуть не взвыл. Видимо, его терпение подошло к концу. Совет? Запросто. Встаёшь с кресла и топаешь прямиком в лечебницу. Находишь там шикарную даму по имени Друнгильда и слезно у нее клянчишь какое-нибудь успокоительное, чтобы перестать страдать паранойей и везде искать себе неприятности. Ну, ясно. Достала я Боню. Вот он меня и выставляет. Но, с другой стороны, у меня настолько уже нервы на взводе, что успокоительное вправду не помешает. И я направилась именно туда, куда меня подружески послал Бонифаций. Отыскать Друнгильду в лечебной части было проще простого. Где кто-то орёт басом, там точно она». «Добрый день», — вежливо поприветствовала ее я, едва завидев в коридоре. «Чего надо?» — Друнгильда, как всегда, была сама любезность. «Опять за отворотным зельем, что ли, пришла?» «Почему же нет?» «Погодите», — перепугалась я. «А его, что ли, надо постоянно принимать? Я-то думал, один раз выпила, на всю жизнь отшибла». «Кого отшибла?» — усмехнулась она. «Любовь. Я ведь и вправду после вашего зелья ее больше не чувствую». «Ну, то, что не чувствуешь, не значит, что ее нет. Да только, чтобы зелье обратить, надо очень постараться». «Я и не собираюсь его обращать», — возразила я. «Так а ты не сможешь. Смог бы лишь тот, кого ты этим зельем разлюбить решила. Но ты не переживай». Друнгильда вдруг ободряюще улыбнулась. «Мое зелье надежное, с маленьким секретом». «Это с каким?» И она сторожилась еще сильнее. «Оно ведь не только на того, кто выпьет его, действует, но и на того, против кого направлено, тоже. То есть не только ты вдруг разлюбила, но и твой бывший возлюбленный тебя сам сторониться будет. Обоюдный эффект, понимаешь? Чтобы чары вдруг не разрушить». Больше ничего не сказав, она поспешила дальше по коридору. Похоже, завидела кого-то, на кого срочно надо было поорать. И занялась она этим еще по пути. Но я не прислушивалась к словам Друнгильды, так и замерла на месте. Это что же получается? Не только меня отворотило зельем от Савельхея, но и его от меня. А учитывая, что он и раньше испытывал отвращение, теперь и подавно кривится. Наверное, я должна была почувствовать лишь равнодушие, мол, мне-то какая разница. Но на несколько мгновений стало неимоверно тошно. Кое-как уняв непрошенные эмоции, я постаралась просто об этом не думать лишний раз. Ни об отвращении, ни о Савельхе. Учитывая, что наклюнулась весьма назойливая проблема под названием «Алистер», некогда впадать в тоску и невнятные сожаления о прошлом. Но вот успокоительное мне бы и вправду не помешало. Остаток дня я провела в своей комнате. Решив, что пара занудных учебников по магии мне вполне сойдут за успокоительное, я углубилась в чтение. Да только буквы перед глазами упорно скакали и не желали складываться в слова. Точнее, в те слова, которые там были написаны. Мой взгляд хаотично блуждал по строчкам, выискивая комбинации, чтобы сложиться вельхей или тьма. Второе получалось куда чаще первого. Пару раз ни с того ни с сего буквы вдруг собрались в любимый, и это не слабо меня напрягло. Но хоть как успокоительные учебники так и не сработали, зато в качестве снотворного проявили себя замечательно. Да и ночь к тому моменту уже подкралась. Так что я поспешила лечь спать. Хватит уже трепать самой себе нервы. Надо слушаться Боню, уж он-то точно мудрее меня. Сначала мне снилось, что я ушла жить в лес Вине, там Айрилихар вместо дворца построил склеп и страшно этим гордился. А потом абсурдное сновидение смазалось, и началось нечто странное. Я вроде бы открыла глаза, но так и не поняла, во сне их открыла или наяву. И куда вероятнее первое, чем второе, ведь в моей комнате царствовала тьма. Не просто ночная и не та жуткая, которая наводила в Академии ужас в последнее время. Нет, это была тьма спокойная и даже умиротворенная. Она окутывала меня своими клубами так бережно, словно я была для нее величайшей ценностью. И я не чувствовала в тени страха, знала, что странная тьма не причинит мне вреда, что ее хозяин не причинит мне вреда. Очертания моей комнаты меж тем совсем исчезли скрытые тьмой, и я могла поклясться, что куда-то перемещаюсь. Но даже такое меня не напугало. Наоборот, накатило любопытство, куда так плавно меня увлекает эта удивительная магия. Не знаю, сколько прошло времени, но окружающие меня клубы вдруг расступились. Мгновенно потеряв опору, я полетела куда-то вниз, и буквально тут же меня подхватили сильные мужские руки. «Савельхей?» — обомлела я. Только сейчас окончательно спала сонливости до меня дошло, что странный сон и не сон вовсе. «А к кому еще могла принести тебя тьма?» Улыбался он, по-прежнему держа меня на руках. Мы находились в его спальне. Здесь горело лишь несколько свечей, но полумрак был совсем обычный, безо всякой магии. Видимо, тьма рассеялась, едва доставив меня на место назначения. «Это ты отправил тьму за мной?» — не поняла я. «Или она самовольна?» «Я, конечно. Тьма вообще-то слушается меня, если ты забыла». «А та, что буянит сейчас в Академии?» — скептически напомнила я. «Это не моя тьма». Невозмутимо парировался Велихей. «А чья?» «Без понятия. Если бы знал, то никаких бы пакостей больше не творилось». «Слушай, поставь меня уже на ноги, а?» — спохватилась я. ведь вроде как у нас давно уже не те отношения, чтобы он меня так держал. Пусть даже это настолько приятно. Савельхей все-таки выполнил мою просьбу, но по-прежнему смотрел на меня немного странно. Словно в мыслях разгадывал некую загадку, а я была ключом к ответу. Я тоже молчала. Вспомнила, что говорила Друнгильда про эффект отворотного зелья. Интересно, а если бы зелье на него не влияло, то как бы сейчас вел себя Савельхей? Странно, что ты не возмущаешься и не расспрашиваешь, почему я перенес тебя сюда среди ночи. улыбнулся он. «Просто я очень вежливая. Вот и спокойно жду, пока ты мне сам все объяснишь», — ответила я. Не признаваться же ему, что у меня сейчас чрезмерная путаница в чувствах и мыслях. «Полагаю, у тебя есть для такого какая-то веская причина. Вряд ли ты бы просто так возжаждал моего общества». Сказала и тут же насторожилась. «А что, если Савельхей вдруг надумал, чтобы я предназначение избранницы выполнила? Ну а что, решил совместить приятное с полезным. Правда, учитывая его ко мне отвращение, опасаться нечего. Наверное». «У меня к тебе серьезный разговор», — пояснился Вельхей. «И безотлагательный. Потому и пришлось пойти на такие меры. Надеюсь, я тебя не напугал?» «Вот окажись среди ночи наедине с темным властелином нормальная девушка, она бы точно перепугалась до полусмерти. Но я себя уже давно к нормальным не причисляла. С того самого момента, как оказалась в Академии попаданцев». «Нет, не напугал. Я тебя не боюсь. И никогда не боялась». Губы тронула невеселая улыбка. Сами собой накатили воспоминания о прошлой реальности, но я отогнала их прочь Так о чем ты хотел со мной поговорить? Вообще у меня в голове крутилось много вариантов: начиная от хватит тебе уже путаться под ногами тьма, не твое дело, и заканчивая, пора бы тебе лику уже исполнить свое предназначение избранницы. Я так и быть на время забуду об отвращении и совершу этот самоотверженный героический подвиг ради продления рода темных властелинов. Но Савельхей совершенно спокойно произнес: Я намерен забрать тебя отсюда. Я обомлела настолько, что даже не смогла озвучить пресловутое в каком смысле. Но, видимо, мое изумление было уж очень красноречивым. Тут же последовали объяснения. Я хочу, чтобы ты вернулась в мой замок. Это самый безопасный вариант. Для кого? Помрачнела я. Для меня или для окружающего мира? Что теперь ты считаешь меня опасной? При прошлом разговоре ты почему-то утверждал, что я к происходящему в академии отношения не имею. А теперь что, резко изменил свое мнение? Свильхи ответил не сразу. Молча на меня смотрел, словно пытаясь прочесть в моих мыслях все то, что я не сказала. «Лика, ты можешь мне честно ответить на один вопрос?» «На какой?» — угрюмо поинтересовалась я. «Случайно я сею вокруг хаоса разрушения или намерена?» «Почему ты так изменилась?» Казалось бы, он видел меня насквозь. «Изменилась?» — не поняла я. «До побега от меня ты была совсем другой. До твоего отвращения я была совсем другой. Ну вот, все-таки я сорвалась». До меня эти светские разговоры. «Да и откуда тебе вообще знать, какой и когда я была? Ты меня не знаешь. И я тоже тебя теперь не знаю. Ты совсем не тот, Савельхей, которого я...» Я осеклась, вовремя замолчав. «Которого ты что?» Савельхей не сводил с меня взгляда. Казалось, ему очень важно узнать ответ. «Которого я знала. Я не стала озвучивать первоначальный вариант. И единственное, что нас сейчас связывает, это твоя проклятая тьма из заметки». «Не связывает лика? Он словно по инерции вдруг коснулся кулона с предначальной материи. Она-то как раз нас и разделяет. «Я даже растерялась. Вдруг заскреблись неуверенные догадки, но как следует над ними поразмыслить не получилось», — Савельхей продолжил. «В любом случае, я хотел поговорить с тобой не об этом. Прорвавшаяся в Академию тьма так и увивается вокруг тебя. Не потому, что ты ее источник, ты ее цель. Вот только неизвестно, с какими мотивами». Потому я и хочу, чтобы ты ближайшее время провела в безопасности, пока я тут все улажу. С чего это ты вдруг такой заботливый стал, не удержалась я? С того, что мне, быть может, не все равно. Кажется, самообладание Савельхея начало давать сбой. Ты правильно сказала, ты меня не знаешь. Ты что-то напридумывала себе, сама в это поверила, и теперь считаешь меня чуть ли не вселенским злом. Вот с чего, Лика? Я хоть раз причинил тебе какой-либо вред. Да, причинил, этой любовью, которая стала моим мучением. Если бы не отворотное зелье, я бы, наверное, к этому моменту уже сошла с ума. Но, с другой стороны, Савельхей ведь не виноват. Он не обязан меня любить. Он не переживал те события, которые пережила я. Все сложилось иначе, и с его стороны чувства так и не возникли. Но не его в этом вина. Просто это другая реальность, другая жизнь. Жизнь, в которой той нашей любви нет места. Нет, устало ответила я. Вреда ты мне не причинял. «Спасибо за предложение, но никуда отсюда я не уеду. Раз уж тьма и вправду нацелена на меня, то так тебе даже проще будет ее обезвредить. Хоть какой-то ориентир есть. А теперь извини, но я пойду. Мне еще выспаться надо. Завтра на занятия рано вставать». Я развернулась и направилась к двери, но и двух шагов сделать не успела, как Савельхей вдруг придержал меня за руку. «Что?» — не поняла я. «Я не знаю тебя, Лика. Но я хочу узнать», — тихо произнес он. И я хочу, чтобы ты меня узнала. Даже если я теперь не тот Савельхей, которого ты все это время хотела во мне увидеть. Я помню, ты говорила мне о другой реальности. Но ее нет. Зато есть это. Но ведь она не хуже. И если там все закончилось плохо, так, быть может, здесь есть шанс. Шанс для нас с тобой. У меня от его слов даже мурашки по коже побежали. Казалось бы, сейчас я снова вижу Савельхея таким, как тогда. Очень хотелось поддаться этой иллюзии, но что-то мешало. Может, отворотное зелье, а может и здравый смысл. А Савельхей между тем продолжал. Не отвергай так сразу мое предложение. Я просто забочусь о твоей безопасности. Не говори сейчас «нет», подумай. Завтра я спрошу тебя снова. Вместо какого-либо ответа я лишь кивнула. Савельхей меня больше не держал, и я поспешила к выходу. Уже у самых дверей услышала сказанное мне во след. Лика, я оказался здесь не только из-за тьмы. На мгновение замерев, я все же не обернулась, поторопилась уйти. Что-то собственные порывы начали меня пугать. Как бы зелье Друнгильды не дало сбой. До утра я так и не смогла уснуть, что настроение совершенно не прибавило. Меньше всего хотелось вставать с кровати и куда-то идти. Особенно на лекции, где непременно опять будет якобы преподавательствовать Алистер. Уже заранее мерещилось его. Ну что, Анжелика, готова очередной раз всем продемонстрировать, что вы как-то с тьмой связаны? И вообще, мне почему-то очень хотелось принять предложение Савельхея. Не из-за каких-либо вспыхнувших внезапно чувств. Просто по-прежнему сохранялась иллюзия, что рядом с ним спокойней и безопасней. Хотя, чисто теоретически, при буйствах тьмы как раз-таки от темного властелина и надо держаться подальше. Но с другой стороны напрашивался вопрос. А в качестве кого я буду в замке Савельхея? Мы ведь даже не друзья. Да что там друзья, нас и хорошими знакомыми назвать сложно. Вот и буду я этакой обузой, которую он благородно приютил». В общем, хотя я обо всем этом и размышляла остаток ночи, но ни к какому определённому ответу не пришла. Если не считать ответом «Как же меня все это задолбало, хочу тишины, покоя и чтобы все проблемы чудесным образом разрешились сами собой». Ну и чтобы странно назойливый Алистер куда-нибудь благополучно подевался. Но, увы, таких чудес не предвиделось. «На лекции я решила сегодня не идти, устроить себе выходной от всего». Планировала сначала позавтракать, а потом пойти в библиотеку. Уже одно общение с Бонифацием сойдет за отдых. Но уже в столовой стало ясно, что спокойствия мне не видать. И Эфильтири окончательно испортила мне настроение. Основное блюдо. Я хочу тишины и покоя. Закуска. Но стоит ли наступать снова на те же грабли и отправляться к Савельхею? Напиток. Хоть есть и весомый плюс. Там не будет Алистера. Десерт. Впрочем, этот белый мак меня и там при желании достанет. Совет дня. «Поверь, это все пустое. Нет смысла делать выбор. Уже поздно делать выбор. У тебя теперь нет выбора». Для полноты картины не хватало еще схематичного изображения черепа с костями или могильного холмика. Окончательно приуныв, я без энтузиазма позавтракала и все-таки побрела в библиотеку. Но до цели пути я так и не дошла. В пустующем коридоре мне встретился Алистер. Как будто нарочно меня выискивал. «Анжелика!» Смотрел на меня прокурорским взглядом. «Почему ты не на лекции?» «А ты почему не на лекции?» — апатично парировала я. Или запугивание студентов — это уже вышло из моды. Алистер явно хотел ответить что-то не слишком-то приятное, но не успел. Потоки тьмы хлынули отовсюду. Стекали со стен, ползли по полу, тянулись с потолка. И если я замерла перепуганным истуканом, то Алистер не стал тратить время на изумленное созерцание. Вспышка яркого света будто бы на мгновение отогнала стремящуюся к нам тьму. Но едва исчез последний из пола, как жадным зверем жутчайшая из магических сил рванула на нас. Алистер попытался создать щит, но его просто смело в сторону, припечатав к стене. А я вообще не могла пошевелиться. Метка на плече отозвалась острой болью и тут же в глазах потемнело. Казалось, окружающая тьма проникает сквозь кожу, наполняет душу изнутри, не оставляя ничего от меня настоящей. Ей не нужна моя человеческая сущность. Ей нужна сущность Избранницы. Меня все-таки не убило и даже не свело с ума. Но и вырваться из плена тьмы я не могла. Окружающую действительность осознавалась большим трудом, а уж о том, чтобы пошевелиться или говорить, и речи не шло. Причем с каждым мгновением моя связь с окружающим миром становилась все слабее. Затаившись во мне, внешняя тьма схлынула. Пришел в себя Алистер, схватил меня на руки и поспешил в лечебницу. Мелькали обеспокоенные лица целителей, даже Друнгильда объявилась, но в моем состоянии ничего не менялось. По крайней мере, в лучшую сторону. А потом вокруг воцарилась темнота. Видимо, день прошел и наступила ночь. Меня оставили в покое и уже не пытались привести в чувство сердобольные целители. Одна в тишине палаты я лежала на кровати и смотрела в полумрак перед собой. Я просто не могла закрыть глаза, да и вообще свое тело толком не чувствовала. Я чувствовала лишь наполняющую меня тьму, которая стремилась стать моей сутью. И я никак не могла ей в этом помешать. Мое сознание будто бы тонуло в ее дебрях без малейшего шанса на спасение. Я уже почти перестала воспринимать окружающий мир, как в полумраке палаты появился кто-то. От окна темный мужской силуэт приблизился к моей кровати и бережно поднял меня на руки. Савельхей. И в этот миг тьма окончательно оборвала мою связь с реальностью. Я словно бы больше не существовала. Я сама стала тьмой, но тьмой, не подвластной темному властелину.